Запись пятнадцатая. Конспект. Колокол. Зеркальное море. Мне вечно гореть. Только вошел в о ш е л Вэллинг, где строится интеграл, как на встречу второй строитель. Лицо у него, как всегда, круглое, белое, фаянсовое тарелка. И говорит: "Подносит на тарелке что-то такое нестерпимо вкусное. Вы вот балеть изволили?"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 В руках у них сверкали трубки. Огнем резали, огнем спаивали стеклянные стенки, угольники, ребра, кницы. Я видел по стеклянным рельсам медленно катились прозрачно-стеклянные чудовища-краны. И так же, как люди послушно поворачивались, нагибались, просовывали внутрь, в чрево интеграла свои грузы. И это было одно. а ч е л о в е ч е н н ы е совершенные люди. Это была высочайшая, потрясающая красота, гармония, музыка. Скорее вниз, к ним, с ними. И вот, плечом к плечу, с п л а в л е н н ы й с ними, з а х в а ч е н н ы й стальным ритмом, мерные движения, упруго-круглые, румяные щеки, зеркальные, неомраченные безумием мысли и лбы. И я плыл по зеркальному морю. Я отдыхал.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 «Эй, Д-503, пожалуйте-ка сюда. Тут у нас, понимаете, получилась жёсткая рама с консолями, и узловые моменты дают напряжение на квадратный». Не дослушав, я опрометью бросился к нему наверх. Я позорно спасался бегством. Не было силы поднять глаза, р е б и л о от сверкающих стеклянных ступеней под ногами, и с каждой ступенью всё безнадёжней. Мне, преступнику, отравленному.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 Вниз, и сейчас обзим, или вверх, и в солнце, в огонь.